Глава двадцать первая. Ого! Только и выдохнул я, когда лишний рухнул на крышу, медленно рассеиваясь на ветру. Позади него стоял невысокий незнакомец в черном плаще и белой маске, на которой были лишь прорези для глаз. К его руке всеми цветами радуги блестал меч. Он ловко взмахнул оружием. Рассыпав вокруг сверкающие искры. ч у б а к а б р а воскликнула Ида, бросившись к нему. Я не сразу понял, что происходит. Неужто незнакомый охотник на монстров убивает и истинных? Но почему? Возле меня колыхнулся воздух, и невидимой стеной ринулся на незнакомца. Ида оказалась сильным магом, повелевающим. несколькими стихиями, но убийца или кем бы он там ни был оказался шустрее. За ним вспыхнул портал из золотистых искр, Чапкабра просто отскочил назад и исчез. Ида остановилась у края крыши тяжело дыша, ее аппетитная грудь часто вздымалась, от чего я невольно сглотнул слюну. Да, все же она довольно симпатичная женщина. Однако сейчас точно не то время, чтобы любоваться такой красотой. В чем дело? Я подошел к ней. Это и правда он? Да, ответила она и посмотрела на меня. Нам удалось увидеть его на камерах, но он всегда успевает скрыться. Чупакабра, опасный противник, Матвей. И в его руках меч древних, один из мощнейших артефактов. Так почему бы вам не отследить его по магии, если он настолько крут? Не получается. Каким-то образом он подавляет свои силы. Мы замечаем его только тогда, когда он уже рядом. Как-то с л а б о вато вы работаете. Я посмотрел на останки монстра под ногами. Но он его не пожирает. Почему? Без понятий. И давно в пожала плечами и двинулась на другую сторону, бросив через плечо: "Не все так просто, Матвей". "Да, это я уже слышал", ответил я и направился следом за ней. Но разве у вас нет магической полиции или чего-то подобного? Тех, кто должен заниматься подобными делами? Есть. Кивнула женщина, остановившись у вентиляционного короба, за которым прятался Брай. Эй, псина, выбирайся, все уже закончилось. Псина! – прорычал он, выскакивая из укрытия. «Да как – д а к а к ты? Помолчи! – перебил его я и встал напротив тикана. Объясните, что здесь происходит. Мы только что столкнулись с серийным убийцей, а я даже ничего о нем не знаю. Тебе и не положено, хмыкнула она, присев на край. Мы стараемся не а ф и ш и р о в а т ь об этом. Сам понимаешь, как аристов сбеленятся, если узнают о том, что их чадом угрожает настолько серьезная опасность. А до этого они думали, что отдали детей в ясли? Усмехнулся я. Да вспомнить хотя бы пробуждение. н а с же там чуть было не разорвало на части. Но не разорвало же. Ладно, я не стал спорить. Так что с этим чупакабры не так? Откуда он появился? Зачем убивает? Матвей. Ида закатила глаза. Да мне-то откуда знать? Я же объясняю, что мы не можем его поймать. Появился он недавно и сразу же начал творить не весть что. А выйти на этого мага мы до сих пор не в силах. Мага? Я удивленно вскинул брови. Так вы ищете мага или магический артефакт? И то, и другое. Но меч древних не отсвечивает, если его не применять. То есть не ф о н и т Да, все так. Кивнула она. А маг? Почему маг? Я всплеснул руками. Ищите человека. Человека? Ида прищурилась, а потом рывком вскочила на ноги. Возвращаемся живо. Нам надо переговорить с Гадуновым. Что теперь-то случилось? Ты не понимаешь? Она схватила меня за плечи. Благодаря твоей магии жизни ты дал нам подсказку. То есть вы не знали, что Чупакабра простой человек? С насмешкой спросил Брай, облокотившись о вентиляцию. Вот. Так, так кажется, наш мальчик вновь уделал великолепных и легендарных истинных. Помолчи, угрожающе прошепела женщина, а потом ко мне. Идем, нельзя терять время. Ладно, ладно, я был несколько обескуражен таким поворотом. Айка, я здесь, мой дорогой. п р и з р а к девушки вынырнул из-под плиты под нами и закружил над головами. Всегда знала. Хватит болтовни, п р е р в а л а ее декан. Нам пора.